Глава 2. О принципе, вызывающем разделение труда. На разделении труда, доставляющей так много выгод, не нужно смотреть как наследствие какой-либо человеческой мудрости, сумевшей предусмотреть и осознать общее благосостояние, ставшее его результатом. Оно есть необходимое, хотя медленно и постепенно развивающиеся последствия известного, свойственного всем людям, стремления, побуждающего их к торгу, к обмену одного предмета на другой, вовсе не имеющего в виду столь важных и благодетельных последствий. В задачу нашего исследования не входит рассмотрение вопроса о том, Составляет ли это стремление одно из самых первоначальных свойств человеческой природы, или же, что кажется более правдоподобным, оно есть естественное последствие разума и дара слова. Оно присуще всем людям, но оно не замечается ни у одного из животных, которым подобные соглашения, как и все другие, остаются совершенно неизвестными. Когда глядишь, как две борзые собаки преследуют зайца, может показаться, что они действуют как будто по взаимному соглашению. Обе они гонят его одна к другой, и каждая из них старается схватить его, когда другая направляет его в ее сторону. Но все-таки тут нет никакого соглашения между двумя животными. Это просто случайное совпадение их влечения к одному и тому же предмету. Никому, конечно, никогда не случалось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой. Никому никогда не случалось видеть или слышать, чтобы собака голосом или жестами объясняла другой собаке «Это, мол, мое, а вот это твое. Я отдам тебе одно в обмен на другое». Когда животное хочет получить что-нибудь от другого животного или человека, Оно не знает другого средства, как подластиться к тому, в ком оно нуждается. Щенок ласкается к своей матери, а собака, присутствующая при обеде своего хозяина, старается всевозможными способами обратить на себя его внимание и получить от него что-нибудь поесть. Точно так же поступает иногда и человек со своими ближними. Если он не имеет другого средства заставить их сделать то, чего ему хочется, он старается приобрести их расположение лестью и рыболепством. Но у него не всегда есть случай пользоваться таким способом. В цивилизованном обществе он ежеминутно нуждается в помощи и содействии множества людей, тогда как всей его жизни едва достаточно, чтобы приобрести дружбу нескольких человек.